Марк не помнил, как убивал крабогнома, потому что технически он его и не убивал. Просто в один очень прекрасный день крабогном копался в электростанции, планируя обесточить весь город. Он не разбирался во всех этих предохранителях и проводах и действовал наугад. Вполне ожидаемо, у него ничего не получилось. Он уже хотел плюнуть на эту затею и переключиться на стандартные проделки, типа банановые кожуры, брошенные кому-нибудь под ноги. Но в этот момент на электростанцию рухнула двенадцатиглавая гидра. Она пыталась сбросить с себя повелителя теней и в этих попытках сравняла здание с землей. Крабогнома погребло под завалами из металла и бетона. У него еще был шанс выжить, но... Гидре все-таки удалось скинуть повелителя теней, и тот упал прямо на раненного крабогнома. «Новый мир, новая жизнь» Новый великан-хозяин. Сначала крабогном откровенно лебезил перед ним. Думал, что тот окажется таким же негодяем, как безумный ученый. Однако Марк Ломоносов был милым парнем. Не причинял боль, не запирал в клетке и вообще предоставил полную свободу. Даже разрешил завести Василиска. А потом, потом он назвал крабогнома другом и превратился в великана-хозяина друга ведь Карабагном даже не пытался с ним подружиться. Дни пролетали мимо, и очень скоро у коробогнома появилась собственная деревня, где его называли добрым духом и приносили подношение, и второй лучший друг. Жизнь налаживалась. но вот же, дернуло его залезть в императорскую казну и дотронуться до того проклятого камешка. С той секунды он начал слышать чужой голос, который приказывал ему убивать. Он умолял, грозил, шантажировал, но крабогном не сдавался. Он не мог причинить вред своим друзьям и своей деревне. Нет, это исключено. Однако сила этого голоса росла. Иногда крабогном обнаруживал себя рядом с каким-нибудь спящим жителем деревни и не мог вспомнить, как там оказался. Он хотел попросить помощи у великана-хозяина друга, но мерзкий голос не позволил, а потом потом и вовсе поругался с великаном хозяином-другом. Крабогном не смог ничего сделать, просто наблюдал со стороны, как кричит и нападает на Марка Ломоносова, как разочарованно кривится его лицо. А днем того же дня крабогному стало совсем худо. Внутри него проснулся голод. Энергии смерти с кладбища уже не хватало, да и была она уже старой, прогорклой. А мерзкий голос все время задел на краю сознания и подталкивал вперед. «Да в этой деревне все равно живут одни старики», — говорил он, гипнотизируя крабогнома. «Им осталось от силы полгода. Скоро и без твоей помощи подохнут. Но тогда энергия будет невкусной. Разве тебе нравится этот привкус земли?» «Нет», — повторял крабогном как заведенный. Жители северных гребешков провожали его недоуменными взглядами. «Я настоящий друг, настоящее, не причинять боль!» «Убей их!» Завопил мерзкий голос, и на крабогном обрушился ментальный удар невероятной силы. Против воли он побежал вперед, на старосту, который как раз шел к нему с корзинкой малины. Крабогном поднял клешни, чтобы свернуть ему шею, но в последний момент смог изменить траекторию и врезался в забор. Словно сломанная марионетка, он прыгал по деревне, круша дома и огороды. Каждый раз, когда мерзкий голос приказывал ему убивать, крабогном разрушал какую-то вещь. «Ты ж натворный монстр!» – прошипел голос. «Думаешь, что сможешь меня обмануть, глупец?» «Если ты не будешь меня слушаться, если не убьешь всех этих людишек, то сдохнешь сам. Неужели ты выберешь их?» «Да!» — с трудом выдавил крабогном, и как только он это произнес, из-под земли вырвались толстые угловатые корни и колючие ветки. Они оплели его, заточили в крепкий кокон и вжали в пыльную дорогу. Тробогном захрипел и потерял сознание.